Василий Маханенко. «Вторжение». Книга 3 «Порталы-альтаметы». Краткое содержание предыдущих книг. Балабанова Романа, руководителя проекта внедрения информационных технологий, уволили. Его место занял имитатор, бездушная машина, наделенная частичкой искусственного интеллекта. В поисках работы Роман неожиданно для себя находит два пути развития. Первый – «Компания. Верное решение». Второй – «Барлеона», куда его начал активно зазывать друг детства – Матвей. Желая продолжить жизнь в реальном мире, Роман выбирает первый вариант, но произошло невероятное. Руководство компании сочло его несоциальным. Для исправления ситуации Роману назначили ряд критериев социализации, которые он должен выполнить у «Барлеоне». Так, сам того не желая, бывший руководитель проектов стал рядовым игроком. По совету друга, Роман генерирует персонажа случайным образом и превращается в Тифлинга — получеловека-полудемона. Во время генерации персонажа он встречается с еще одним Тифлингом — Эридани. Объединившись, герои преодолевают полосы препятствий, проходят обучение у Аргалота — высшего демона. Однако радость от удачной игры оказывается омрачена обстоятельствами. Двое представителей «Золотой молодежи» Варталинские решили извести тифлингов. Для этого они использовали кольцо Элуны, созданное Маханом ювелирное изделие. Роман, ставший тифлингом квалином забирает кольцо, и Варталинские объявляют охоту на героев. Невероятным образом им удается договориться с демонами, и партнерам едва удается избежать пыток и перерождений. Не обошлось без удачи. Герои получают уникальное задание на поиск древнего зла, и трех героев прошлого, сумевших его победить. Осталось лишь понять, кем являлась эта троица, найти карту и окончательно изгнать зло с лица Барлеоны. Продолжая развитие, герои попали на заставу Дорала, где Эридан нашел проклятое копье Сета, темного бога. варталинские продолжили погоню, и героям пришлось уходить дальше в глубь земель демонов. герою добираются до подземелья и удачно его проходят, получив награду за первое убийство. Однако триумф победителей оказался недолг. Вернувшись на тренировочный полигон, Квалену пришлось отдать копье сета Демонесси Эринес. Героев изгоняют и отправляют в самую отдаленную провинцию материка Стивала. Здесь Квален и Эридани создают клан Парето с целью развития и получения прибыли. В это время Матвей развивает уникальное производственное задание. Роман договаривается с девушкой Ириной, чтобы она помогла его другу в Барлеоне. Девушка, сломя голову, бросается на помощь и, сама того не желая, влюбляет в себя Матфея. Друг, прошедший обучение и получивший работу, съезжает от Романа, чтобы жить вместе с Ирой. Вместе они помогают Квалину и Эридане проходить задания, что начали сваливаться на молодой клан одно за другим. В процессе выполнения одного такого задания Квалин получает под свое управление двух сильных демонов, чем становится интересен Плинто, одному из небожителей Барлеоны. Любящий все уникальный разбойник устраивает Тифлингу несколько испытаний, чтобы проверить его удачливость, и результатом становится совместный поход с кланом легенды Барлеона в подземелье, случайно открытая Кваленом. Здесь Квален находит одного из трех героев прошлого, Эльфийку, и получает часть карты. Мало того, Тифлингу становится известно местоположение второго героя, основателя Ордена Паладинов Тамерлана. Пока Квален занимается прохождением подземелий, Эридани начал строить замок клана по странному стечению обстоятельств, являющийся точной копией Альтамеды, уникального замка Махана. Этим клан Парету привлек внимание не только Анастарии, Махана и Плинто, но также и представители материка Поднебесная, всеми силами пытающихся отжать Альтамеду себе. У стен Майнфелла, замка квалина происходит грандиозное сражение, в котором встречаются легенды Барлеоны, пираты, Варталинский, лидеры Поднебесной и древняя эльфийка. Квалин победил, но понял. Ему не позволят просто так продолжить беспечно существовать. Если он хочет развивать клан и дальше, придется договариваться. Вопрос — с кем? Глава первая Квалин, у нас проблемы. Я тяжело вздохнул. Не успел мой персонаж окончательно воплотиться в игре, как ему тут же принесли неприятную новость. Интересно, когда-нибудь наступит такой момент, когда барлеон встретит меня звуками радости и счастья? Возникло желание нажать на кнопку «Выход» и позволить разруливать ситуацию тем, кто в силу своего положения в клане обязан это делать. Однако пришлось задержаться, потому что данную фразу произнес человек, на которого я и собирался повесить все свои проблемы. Раз о них заговорил Эри Дани, мой советник, Значит, дела действительно плохи. Учитывая, что мы не видели всего четыре часа, они и вовсе могут быть сопряжены с катастрофой. Критичные? Это лучше увидеть самому. Тифлинг кивнул на дальнюю стену, где находился спуск в тайный подвал. Недавно там отстроили огромную деревянную дверь, огораживающую мой замок майнтфелл от странной области, напичканной разнообразной нечистью. У нас так и не нашлось времени проверить, какие твари проживают за собранной стеной. Но по какой-то причине все верили, что насыщенный зеленым туманом каменный проход скрывает таинственное подземелье Локацию, способную подарить первое убийство. Очередную галочку в списке достижений и приятный бонус для всего клана. Все то, чего нам так сильно не хватает. И что гарантированно должно принести проблемы в будущем. Сейчас, пока замок находится на реконструкции, и в нем полным-полно представители губернии Утмар. Нас никто трогать не будет, но стоит им нас покинуть, начнется все самое интересное. Никто и никогда не откажется от лакмого кусочка, тем более что на его защите стоит такой недоклан, как Паретто. Чуть больше 50 человек, 90% которых являются бомжами, людьми из социальных приютов. Теми, с кем не принято считаться не только в реальности, но и в Барлеоне. Мы спустились в небольшую пещеру, и какое-то время молча стояли, каждый думая о своем. Я старательно гасил эмоции, высчитывая квадраты трехзначных чисел. Какой бы реалистичной барлеона не была, это прежде всего компьютерная игра. И показывать здесь бушующее внутри тебя чувство лишнее. Вот только у меня это получалось с великим трудом. Дверь, что выдержала вчерашнее сражение, оказалась разорвана в щепки и клочья. Судя по тому, где находились остатки, ломали с нашей стороны. «Давно обнаружили?» «Сразу как ты ушел?» Дартун утверждает, что чужой в замок не входил, так что это не игрок, да и не похоже это на игрока. Прошло четыре часа, куски дерева должны были исчезнуть, но это не самое главное. Закрой глаза, ты должен это почувствовать. «Уже?» — ответил я, загоняя накатывающие ощущения в далекий ящик. Что-то приятное, родное, перед чем хотелось пасть на спину и подставить животик, чтобы погладили. Такое чувство возникало каждый раз, когда я встречал Эйринесс, высшую демонессу, по совместительству являющейся моей игровой матерью. Именно она родила Тифлинга, доставшегося мне в результате случайной генерации персонажа. Вот только здесь ощущения были гораздо мощнее. Словно своим вниманием нас одарила не Эйринесс, а один из трех верховных. Проняло? Вот и меня тоже. Боюсь, Квалин, твой поход к пиратам обернулся для нас очередной головной болью. У меня нет ни малейшего понимания, как от нее можно избавиться и к чему она приведет, потому что никто из игроков раньше с таким не сталкивался. У нас гость. Верховный демон Больфигор, согласился я, складывая вместе все кусочки мозаики. Вчера нам удалось уничтожить Эльвинарию, древнюю воительницу, охранявшую покой демона и часть карты что должна указать на место захоронения древнего зла карту заполучить мне не удалось плинту кровавый один из небожителей самых прокачанных игроков барлеоны успел ее прикарманить и натри отказывался возвращать однако разум отвечающий за сценарий в этой проклятой игре не стал останавливаться и притащил к моему замку одну из опаснейших тварей барлеоны так что теперь можно гарантированно утверждать что в самом скором времени от замка не останется и следа. Если не игроки, то сами местные раскатают его до состояния руин. Лишь бы не допустить явление в мир четвертого верховного демона». Словно услышав мои мысли, из прохода раздался пробирающий до мурашек голос. тифлинг квалин Я желаю с тобой говорить!» Запущен сценарий слова бельфигора Описание. Верховный демон бельфигор желает с вами общаться. Внимание!» вы не можете покинуть игру до окончания сценария, приблизительно двадцать минут. Прежде чем я успел хоть как-то возмутиться, мир вокруг меня померк, чтобы через мгновение воплотиться в огромную пещеру, посреди которой на каменном троне восседал нежданный гость Майндфилла. Бельфигор, верховный демон, уникальное существо вне уровней. Описание — скрыто, способности — скрыто. Внешне он мало чем отличался от того же Абисала. Две руки, две ноги, голова с рогами, крылья. Разве что размерами превосходил всех ранее встреченных мной существ. Я едва доставал ему до коленок. И, как не стыдно признавать, от верховного исходил такой чудесный аромат, что мне с трудом удавалось сдерживать себя в руках, чтобы не упасть на пол от удовольствия. Это игра. Это просто виртуальная игра. Мое имя было Банов Роман. Я человек, а не крупный рогатый скот, потерявший разум. «Стифлинг-Квален, ты чист». Голос Бельфигора пронимал до костей. «Ты не поддался влиянию ни одного из трех предателей, и с тобой можно говорить. Те, кто желает говорить, ведут себя иначе», произнес я, стараясь погасить дрожь в теле. Борьба с влиянием давалась мне нелегко. «Мне следовало проверить твою чистоту. До тех пор, пока я не наберу силу, мое местоположение нельзя выдавать предателям». Они явятся за мной лично». Давление исчезло, что позволило перевести дух, но ненадолго. Меня захватило отчаяние, сопряженное со злостью. Этого еще не хватало. Мало мне проблем с игроками, с Эйрин и ее сетом, так еще и внимание всех трех верховных демонов вскоре окажется приковано к Майнфеллу, потому что о существовании Бельфигора уже через пару часов будет знать вся Барлеона. За спиной моего гостя располагался мерцающий проход в подземелье. Если туша твари встанет между игроками и их первым убийством, они сделают все, что в их силах, лишь бы устранить препятствие. «Зачем ты явился в мой замок? Тебя никто не приглашал. Убирайся!» Отключив захватившие меня эмоции, я решил четко обозначить свои требования, чтобы в случае разрушения Майнфелла иметь возможность в судебном порядке оспорить потерю финансов потому что лично я Бельфигора сюда не приглашал, и все происходящее явно настроено на то, чтобы лишить меня замка и прибыли. Ты уничтожил стража. Ты освободил меня. Ты должен дать мне силу. Я никому ничего не должен. И могу повторить еще раз. Верховный демон Бельфигор, ты должен покинуть мой замок. У нас нет и не может быть ничего общего. Ты получишь силу. интересно ты встанешь во главе моей армии и возглавишь этот мир. Заканчивай с торговлей. балу тоже не удалось меня соблазнить. Я не желаю, чтобы мой замок и все, что мне удалось накопить в Барлеоне, уничтожили верховные демоны или свободные жители. Верховные не явятся сюда, если не будут знать о моем существовании. Свободных ты можешь остановить самостоятельно. Когда я наберу силу, в мире не будет никого могущественнее тифлинга квалина Позади тебя находится вход в подземелье. Ради того, чтобы его пройти, свободные разнесут мой замок по кусочкам. И тебя в том числе. Что ты можешь противопоставить слаженной рейдовой группе на 80 тел, каждый из которых выше пятисотого уровня? Ответ прост. Ничего. Так что спасибо за предложение, но нет. Ты должен убраться из моего замка. В твоих словах есть талик и истины. Свободные действительно могут доставить неприятности. Скажи, Тифлинг Квален, если у тебя появится возможность гарантированно защитить свой замок и прилегающие к нему земли от свободных, останешься ли ты столь категоричен? Любую защиту можно сломать, если долго и упорно в нее долбить. Свободные имеют возможность возвращаться из серых земель. У них не получится раз, два, сто но на тысячные они пройдут по нам ураганам. Для меня нет никакой разницы. Разрушат замок сейчас или через неделю, а то и месяц. Его все равно разрушат. Если только они захотят вернуться сюда. То, что я тебе предлагаю, у любого свободного отобьет желание находиться рядом с Майнфеллом. Узри же, Тифлинг Квален, что я предлагаю в качестве платы за согласие сотрудничать со мной. Зоркий глаз Майнфелл. Описание. Уникальный предмет — устройство для защиты замка и территории вокруг него. Уровень предмета — тысячный. Регенерация 10 — 10% жизни в течение одной секунды. Количество одновременно выпускаемых снарядов — пять. Скорость атаки — два выстрела в секунду. Зона действия — уровень замка, умноженный на тысячу метров. Отравляет противника хаосом, наносящим 10% от максимального уровня жизни каждые три секунды в течение 30 секунд. Удары накапливаются, максимальное количество одновременных зарядов на игроке — 10. Не имеет ограничения штрафа на смерть. Уничтоженный игрок теряет 30% шкалы опыта. В случае, если количество опыта на текущем уровне недостаточно для штрафа, уровень игрока уменьшается на 1, и остаток процентов берется из новой шкалы. Уровень игрока не может опуститься ниже уровня замка. Ограничение. Только для замка Mindfell. Передать другим игрокам или использовать вне стен замка нельзя. «Зоркий глаз поможет тебе справиться с противником. Против постоянного урона хаосом в Барлеоне нет защиты. После того, как двое или трое свободных жителей потеряют уровень, замок Майндфелл станет не самым популярным местом. Сюда никто не явится без твоего приглашения, и о моем существовании никто не узнает». Я открыл настройки замка. На текущий момент он уже добрался до двенадцатого, и уверенно двигался к целевому показателю к шестнадцатому уровню. То, что предлагал Бельфигор, звучало слишком подкупающе, чтобы отказываться от него без обсуждения с Эридани. Защита замку действительно требовалась. Тем не менее, в описании имелась строчка, которая мне категорически не нравилась. «Понижать уровень игрока в Барлеоне нельзя» — один из постулатов игры. В руке возник амулет связи. Прежде чем продолжать общаться с Бельфигором, мне требовалась консультация. Однако Барлеона думала иначе. «Во время действия сценария вы не можете общаться с другими игроками». Если кто-то думал, что меня этим можно смутить и привести в замешательство, он сильно ошибался. Не имея возможности выйти из сценария, при этом я отдавал себе отчет в том, что он не соглашался на вхождение в него, так что к Барлеоне у меня в любом случае имелись претензии, а также на общение с Эридани, я открыл настройки и выбрал пункт обращения в техподдержку. То, что мне предлагали, являлось нарушением правил. И, как любой законопослушный игрок, не желающий пользоваться ошибками, я сообщил о происшествии. Ответ пришел практически мгновенно, словно администраторы Барлеона только и ждали моего обращения. «Уважаемый игрок, благодарим за обращение в службу поддержки. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы игровой процесс доставлял вам максимальный комфорт и удовольствие. Мы на связи 24 на 7» и готовы прийти вам на помощь в любой ситуации. Касательно вашего обращения, противоречий с правилами игры нет. Функционал по понижению уровня игрока во время выполнения заданий, прохождения подземелий, нападения на замки и других массовых мероприятий, сопряженных с получением дополнительной прибыли, не является нарушением игрового процесса. Он был апробирован на фокус-группе, прошли предварительные тестирования на нескольких подземельях, после чего принято решение о внедрении данного функционала в игру. Принимая участие в нападении на объекты, защищенные новым функционалом, игрок будет уведомлен о грядущей опасности и примет все риски, связанные с возможным понижением уровня на себя. Обращаем внимание на то, что наличие зоркого глаза, который вы можете получить в рамках сценария, не избавляет вас от скрытого проникновения в замок игроков с соответствующим навыком. Игровая логика не нарушается, изменяется только результат за провал. «Что ты решил, тифлинг квалин Бельфигор настаивал на моем ответе. «Зоркий глаз, что ты мне предоставишь, не решит проблемы. Высокоуровневая свободная продолжит посещать замок, только тайно. Думаю, уже сейчас парочка из них находится в Майндфилле. Ждут, когда я покину ту локацию, чтобы отыскать подземелье». «Да, в твоем замке действительно есть двое невидимок», — огорошил меня новостью Верховный. Они уже несколько десятков раз пытались сюда прорваться, но мне каждый раз удавалось их блокировать. Свободные не понимают причины, почему не могут пройти дальше. Я могу закрывать проход на несколько недель. Так что информация обо мне не сможет уйти предателям. Потом ты установишь защиту и приобретешь домового. Он поможет тебе выявлять незваных гостей. Почему ты называешь других верховных демонов предателями? Что они предали? Я могу считать, что мы договорились. Ты обеспечишь мне восстановление сил? Скажи «да», и ты получишь всю необходимую информацию. Стоп! Что значит информацию? Как быстро ты отказался от зоркого глаза? Я не являюсь владельцем такого устройства. Тысячи лет назад Эльвинария запечатала меня в своей башне, лишив всего. Но только незнаний. Если гарантируешь мне восстановление сил... Ты получишь информацию о том, где можно достать этот предмет. Ты должен будешь справиться за две недели». «Все понятно», — разочарованно протянул я. «Можешь смело искать себе другого помощника. Здесь тебе ничего не светит». «Работать с заданиями, сходи туда, не знаю куда, я не собираюсь». «Назови свою цену», — не сдавался Бельфигор. «Разве ты еще не понял, Верховный? У меня нет требований». Все, что мне нужно, я добуду сам, без стоящего над душой монстра с дубинкой. Имел я удовольствие работать с обесалом слугой Баала. Пока нужен ему ты, друг. Но стоит отойти хоть на шаг в сторону, как сразу превращаешься в врага, которого готовы стереть с лица Барлеоны. Я не стану тебя торопить целью заниматься управлением. Я ждал тысячи лет. Могу подождать еще несколько месяцев. Сказки. «Во что я точно уверовал, так это в то, что демонам верить нельзя». «Ты получишь клятву изначального хаоса. Ни один демон не сможет ее нарушить». «Хорошо. Допустим, обмануть ты меня не сможешь. Но информация о том, что где-то лежит зоркий глаз, не самая полезная награда здесь и сейчас. Ты просишь меня предать планету, всех тех, кто в меня поверил. Представь ситуацию. Ты восстанавливаешь силы и уничтожаешь остальных трех демонов. Что будет дальше? Ответ очевиден. Ты продолжишь атаку на Барлеону. Какая разница, кто победит, ты или они? Миру все равно придет конец. Я этого не хочу. То, о чем ты говоришь, практически нереально. В этом мире нет силы, способной уничтожить верховного демона. Одному мне не справиться сразу с целой тройкой. Даже если я восстановлю все силы. Ради того, чтобы завершить начатое... Они вновь объединятся, позабыв былые распри. «Ты сказал, что силы нет в этом мире», — ухватился я за правильное слово. «Значит, где-то в другом месте она есть». «У каждого существа есть слабые места, в том числе и у явившихся в Барлеону предателей». «Тогда у меня встречное предложение. Ты говоришь, каким образом уничтожить Верховных, а после того, как мы вместе это сделаем, уходишь из Барлеоны». Пусть этот мир станет вторым, где у демонов нет власти. Мы даже оброк на вас накладывать не будем, как сделал Сет. Только в этом случае есть для меня достойные причины, чтобы заниматься восстановлением твоих сил. Любой другой вариант нереален. Уйти из Борлеоны? Задумался бельфигор и на какое-то время его глаза покрылись белым туманом. Имитатор, отвечающий за управление этим местным, отправился на консультацию к главному, тому, кто отвечает вообще за всю игру. Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем демон вернулся обратно. Учитывая скорость обработки информации, доступной управляющему Барлеоны искусственному интеллекту, такое промедление говорило о многом. — Твоё предложение приемлемо, — ответил Верховный. — После того, как все три предателя, управляющие армиями вторжения демонов, окажутся уничтожены, я уйду из Барлеона и признаю её независимость. Твой мир продолжит свое жалкое существование. Осталось только понять, каким образом это сделать. Несколько минут назад ты сам говорил о том, что в Барлеоне нет силы, способной это сделать. Зато есть в других. Что ты знаешь о порталах и о том, как они работают? Вопрос Бельфи Гора обескуражил. Это была та тема, в которой я откровенно плавал. Просто из-за того, что для Майндфилла эта тема станет актуальной только через пару дней. В нашем случае — вечность. Твое молчание красноречивее любых слов. Все порталы, которыми пользуются живые существа в Борлеоне, основаны на способностях демонов. Только нам покорился изначальный хаос, способный свернуть пространство и объединить две удаленные точки. Стационарные порталы не могут работать без демона. Таков закон. «Когда меня изгнали в этот мир...» В порыве злобанно поднявших на меня руку предателей, мной были созданы три портала. Прошли тысячелетия с того момента, и мне неведомо, где они сейчас могут находиться, где спрятаны, но я точно знаю, что ждет гостей в конце пути. Если мы договоримся, ты узнаешь о том, куда ведут мои порталы, и, что самое главное, каким образом их можно открыть, потому что без этого знания они бесполезны. Так, стоп, давай подведем итог всего того, что ты только что наговорил. Тебе нужна сила, причем до сих пор ты не сказал, каким образом я могу ее тебе обеспечить, и что получу взамен своих трат, как финансовых, моральных, так и репутационных. Но мы пока опустим этот момент. Ты сообщаешь точные координаты места, где хранится зоркий глаз, а также способ его получения. Это нужно для того, чтобы скрыть тебя от свободных жителей чтобы информация раньше времени не дошла до верховных демонов. То есть это то, что нужно, опять же, тебе. Далее. Ты рассказываешь о неких трех порталах и конечной цели, к которой они ведут. С помощью добытой в этих порталах силы или предмета, или чего-то другого, мы уничтожаем трех верховных демонов, явившихся в Барлеону. Ты мстишь за тысячелетие изгнания, наказываешь своих врагов, возможно, даже поглощаешь их, приобретая силу. Опять же, это нужно тебе, не мне. О, наконец-то мы дошли до того, что получу я. Ой, нет, опять не я. Вся Барлеона. То есть никто. Сразу после победы над предавшими тебя верховными ты уйдешь из нашего мира. Я ничего не упустил. Мне не нравятся формулировки, которые ты использовал. После паузы произнес Бельфигор. Знал бы ты, как мне они не нравятся. Ты желаешь всего и вся в то время как я должен рвать жилы ради непонятной цели в будущем, не получив совершенно ничего взамен. Мне придется потратить прорву собственных ресурсов с четким пониманием, что они никогда не вернутся ко мне обратно. И все ради чего? Ради того, чтобы возвеличить верховного демона Бельфигора. Для чего мне это? Тот же Аббисал, слуга Баала, предложил мне вот такое кольцо после смехотворной помощи». Я и представить не могу, что он предложит ради информации о тебе. Я продемонстрировал полученное от демона кольцо. Глаза Верховного вновь побелели. Имитатор в очередной раз отправился на консультацию. порадовало что на этот раз она заняла не более десяти секунд. — Ты будешь уничтожен! — громогласно проревел Бельфигор, отчего я едва не рухнул на колени. Удержался. — Ты и все, что тебе дорого! — Перед тем, как погибнуть, я сотру твой замок с лица земли. Вот это уже больше похоже на верховного демона, — не удержался я от сарказма. Как только что-то идет не по его воле, в ход вступают угрозы. Бельфигор, я свободный. Даже если ты убьешь меня сейчас, я вернусь через двенадцать часов и выстрою замок заново, где-нибудь в другом месте, потому что эта точка Бролеона будет уничтожена точечным ударом трех предавших тебя демонов но, прошу заметить, я все еще здесь, стою и смиренно жду, когда же наконец-то начнешь предлагать нечто такое, что может подвигнуть меня, вкладывать свои ресурсы, свое время, а также свои нервы в сомнительное предприятие. Причем, повторюсь, мы до сих пор не затронули самую важную тему. Каким образом ты будешь восстанавливать свои силы? Может, придется половину барлеона тебя скормить? С кем мне потом сотрудничать придется? Так что соберись, основательно подумай Вспомни о том, что выжить нужно тебе, а не мне. И подготовь новое предложение, которое включает не только зоркий глаз для твоей защиты, но еще и что-нибудь приятное для меня. Тебе десяти минут хватит?» Яростное хлопанье крыльями стало красноречивым ответом, однако сам Бельфигор промолчал, потому что его имитатор показал полное несоответствие занимаемой должности. Он вновь отправился к своему боссу. Признаться, такие паузы начинали утомлять но я держал эмоции в узде, потому что все то, о чем мне только что поведали, стоило гораздо больше всего, что мне мог предложить Верховный. Три портала, бесполезные, без некоего ключа. Слишком много совпадений, чтобы не обращать на них внимания. С демоном однозначно нужно дружить, но позволять алгоритму управлять моими финансами я не собирался. Вдруг ему действительно потребуется целая армия жертв? Мне не жалко. Но как это скажется на клане и людях, что мне доверились? «Хорошо, Тифлинг-Квален, ты доказал твердость своих убеждений. Не буду спрашивать, чего ты хочешь. Я не собираюсь играть в игры. Мне нужна сила, и я готов за нее платить. Вначале скажу, что потребуется от тебя. Чтобы восстановиться достаточно для сражения с предателями, мне необходимо десять тысяч альмарилов» и тысяча душ, не ниже сто пятидесятого уровня. Не имеет значения, кто это будет. Люди, животные, демоны. Нужны именно их души, заточенные в кристаллах. Ты можешь привести существ ко мне живыми, я выпью их сам, либо заточить их своими силами. Выбор за тобой. Затем мы уничтожим предателей, я вернусь домой, а ты останешься здесь, наслаждаясь заслуженной победой. Что касается того, что я готов тебе предложить, Смотри же и принимай решение. Ответ мне нужен здесь и сейчас. Доступно задание «Освобождение Бельфигора». Описание. Уникальный сценарий. Выполните условия верховного демона Бельфигора. Полное описание требований. Время на поиск и установку зоркого глаза. Координаты будут предоставлены после принятия задания. 14 дней с момента получения задания. Для полноценной защиты вашего замка рекомендуется покупка домового соответствующего уровня. Время на выполнение основных требований не ограничено. Награда за принятие задания. Опыт плюс пять. Привлекательность с Бельфигором плюс девяносто девять. Репутация с Бельфигором. Превознесение. Доступ к уникальному сценарию поиск защитника замка. Доступ к уникальному сценарию таинственные порталы. Доступ в редкую локацию поля жатвы. Описание локации. Сто пятидесятый уровень. Отсутствие агрессивных мобов. В локации размещены по 20 мест добычи основных демонических полезных ископаемых. Руда, трава, древесина и прочее. Время обновления полезных ископаемых 12 часов. Награда за выполнение задания. Обновление редкой локации поля жатвы до уникальной изобилии жатвы. Описание. Локация вне уровней, включающая в себя по 150 мест добычи основных демонических полезных ископаемых. Время обновления 2 часа. Ограничение. «Никто из игроков не должен знать о наличии у вас данного задания». «Почему мне нельзя рассказать о тебе своему советнику?» — удивился я, с трудом сдерживая дыхание. «То, что предлагал мне демон, отдавало небывалой прибылью». «Он работает на Баала. Как только второй Тифлинг доподлинно узнает о том, кто поселился в твоем замке, у него не будет иного выбора, кроме как доложить об этом своему хозяину. это защита до тех пор, пока предатели не будут повержены. Информация обо мне не должна уйти на сторону. «Возьми Эридани под свое покровительство», — предложил я. «Невозможно. Предатель сразу поймет, что его раб ушел ко мне. Начнется охота, которой я хотел бы избежать». «Довольно об этом. Работать я буду только с тобой. Что скажешь, Тифлинг-Квален? Согласен ли ты на мое предложение?» «Согласен» произнес я, еще раз попробовав позвонить эридани Связь не работала. Видимо, на роду мне написано работать с демонами. Рассказывай, что за порталы и как их открывать. Задание освобождения Бельфегора» принято. Внимание! Если о существовании данного задания узнают другие игроки или НПС, вы будете изгнаны из стивалы. Внимательно следите за тем, кому и что вы говорите.